всё-таки дитя-слон не унимался. Он спрашивал обо всём, что видел. Что это? Слышал. Как Как это? Как это? Чувствовал. Ой! Зачем это? Нюхал. А почему? Трогал.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 Уходи! <свист> <свист> Уходи! Надоел! Почему, когда темно? Почему Не увидишь Ничего?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 Так вот, когда они устали его наказывать, слонёнок увидел на колючем кусте, подожди немного, птицу Колокола! КОЛОКОЛУ! Кол, кол, кол, кол, кол, кол, КОЛОКОЛУ! Что? Опять досталось? Ай! отец легал меня, и моя мать легала меня! И все мои тетки колокол, и дяди колокол, легали колокол. меня. Ого! то вот они утомились тобой! Колокол, колокол, они легали колокол. меня за мое любопытство. И все мне очень хотелось бы знать, что ест крокодил за Лимпопо Да, реки Лимпопо Обсаженной деревьями От которых получается Лихорадка Там ты все и узнаешь У полочистой реки Мампо, лим лимпапо, пройти дружок ни в долине, ни по, и ни по, дело даже не в болотах, просто по, просто по, потому что такова лимпапо, лимпапо, в ты лим лим ходишь на воде ги папо, ки папо, они вовсе не устали, просто по, просто по, потому что такова лимпапо, лимпапо, потому что ласкова лимпапо Вот на следующее утро, когда празднество по случаю наступления весны кончилось Любознательный дитя-слон, он же слоненок, набрал сто пудов бананов мелких с красной кожей Вы только поглядите на него! Сто <свят> пудов сахарного тростника Длинного с темной корой Да уж, у племянничка на зависть Маленький, а уж ожерливый И 17 дынь зеленых грубких Эй, -э -э -э -э -э. восемнадцатый не тронь! Не бери, положи на место! Положи. А, -а, -а, а что? «Положи!» – сказал! И сказал своим Дорогу. дорогим родственникам «Дыню положи!» Ну, пожалуйста Прощайте Я пойду к большой серо-зеленой болотистой реке Лимпопо Обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка И там узнаю, что крокодил ест за обедом. Вот. Мало ему моего болота. А давай ему саму лимпопо. А? Что? <смех> ты, ты не положил? Да а? положил <смех> я, Я положил. не видел. А? Вон он. Он, он. положил? Лежит. Положил? <связывающие> ага, может пусть и семнадцатую положит, а? Куда ему столько? <связывающие> положи, Дырюк, <связывающие> да. <связывающие> положи, сказал. <пожалуйста>. Достался, длимянничек. <связывающие> <связывающие> Шкура, да. А мне его жалко. <связывающие> Вдруг <связывающие> случится чего? <связывающие> Не бойся, он отпочемокается.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 Лимпо-поп, лимпо-поп. Песчикла сквозь волною ты всё по до шубо, -по, -по. -по, -по. Да по, да да по. по бережку. Ты знай, это поп. Это поп. Потому что так кавалимпо-поп. Лимпо-поп. Твой палоч сты реки лимпо-поп. Лимпо-поп. Лим а это на воде ги-поп. Ги-поп. Они бок сине устали, просто по. Просто, просто по. по. Потому что так кавалимпо-поп. Лимпо-поп. Лим -по -по. Потому что ласково